Вот как замечательно. Некоторые богословы-исследователи. Получается, большинству людей наплевать, существовал ты в действительности или нет. Раз дорогая и любимая церковь это не подтверждает официально, значит, тебя и в природе не наблюдается. Тот эта змея Ева, небось, сидит и злорадно скальт крепкие белые зубы. Добилась-таки своего. Лилит машинальным жестом, по правилу вылезший из лифчика пышный бюст, ее мысли снова перескочили на неожиданный визит родного брата.